Вызов. Генрих Герхердович успел потренироваться, искупаться в бассейне, по загорать и перебрался под тент, прежде чем принесли завтрак: чинзана, лобстеры, креветки, маринованные стахис, крутоны с телячьими мозгами и тёртым сыром, кофе по новозеландски, жареный миндаль. Было только начало седьмого, но жара уже давала себя знать и начальнику управления Т Федеральной службы контрразведки. Уже второй раз с наслаждением искупался в бассейне на зависть охраны. Сторожка, наблюдавший за всем, что происходило на даче и вокруг неё. Скрытые от посторонних глаз охранники находились в спецбункерах, готовые по сигналу наблюдателей появиться в нужном месте в считанные секунды. Кроме наблюдателей с набжонных телемониторами и примерно тремя десятками телекамер, установленных по всей территории дачи, мощная компьютерная система контролировала работу трёх электронных поясов с аппаратурой. позволявшей оценивать обстановку по изменению электромагнитных и гравитационных полей, а также по инфракрасному излучению передвигающихся объектов. Поэтому проникнуть на дачу генерала ФСК не смог бы и крот под землёй. Огневая же мощь охраны вооружённой сверхсовременным оружием равнялась огневой мощи полка, и всё же Елынин не чувствовал себя в полной безопасности, с тех пор, как на горизонте замаячила зловещая тень чистилища. Да и сбежавший контрразведчик ганфайтер из СМЕРШа-2 торчал как игла в заду, мешая спокойно работать. Несмотря на помощь Конкери, его не удалось ликвидировать ни с первой, ни со второй, ни с третьей попыток, в то время как сам он успел навестить банкира и шерифа. Единственное, что согревало душу, это девушка-заложница. Если парень дорожит ею, он придет, ну а тут его ждет немало сюрпризов. Начальник службы безопасности и охраны возник у тента не слышно, как привидение. Елынин поднял на него взгляд, отставил стакан с холодным соком манго. Он ушёл, бесстрастно сообщил Ибрагимов. Тамерлан и Киру убиты. И я, кстати, предупреждал, с ним надо действовать проще, не умением, а числом. А эти мастера были о себе слишком высокого мнения, чтобы справиться с делом. Он забрал глушак. Как ни странно, не забрал. Я привёз его. Генерал глотнул из стакана, почувствовал озноб и выплеснул остатки сока в бассейн. В принципе, он почему-то был готов к очередной неудаче, однако настроение от этого не улучшалось. Ты меня всё больше разочаровываешь, Хасан. Поэтому я советую привлекать не супер, а настоящих профессионалов, метких стрелков. Чем больше их будет, тем выше вероятность успеха. От пули ему не скрыться. Однажды в него уже стреляли, ты в том числе. Больше такое не повторится. Елынин оценивающе оглядел Ибрагимова. «Майор не был мастером единоборств, зато великолепно владел всеми видами огнестрельного и холодного оружия». «Хорошо, собери команду». «Зачем ее собирать? На второй базе у нас всегда готов Стикс». Начальник управления еще раз глянул на невозмутимо хищное лицо майора. Задумался. «Тот имел в виду отряд зомби, боевиков, особым образом запрограммированных с помощью сугестра удав, которые не боялись ни бога, ни черта, ни смерти». Убить их можно было лишь попав в голову. На раны они не реагировали, если даже пуля или клинок задевали сердце. Будь по-твоему. Соболиы надо убрать самое познее завтра к вечеру, чтобы послезавтра я смог спокойно провести смотрины. Покупатели уже собираются. Возможно, он попытается заявиться сюда, на дачу, но дальше ворот ему не пройти. Тем не менее, это приказ. Нужен адрес, иначе поиски затянутся на год. Адрес будет. Я сообщу его позже. Готовь полнокомплектную группу. Первый объект Панов. Ты его упустил, ты добьёшь, хотя бы и с помощью нулей. Сегодня вечером. Второй объект Василий Балуев. Ибрагимов прищурился. Он же лучший в нашей команде. Ганфайтеров такого класса нет ни в одном управлении. Но он отпустил Соболева. Солдат, который ослушался приказа, понял. Третий объект Соболев. Готовся. Главный секьюрмен купола поклонился и не слышно исчез за кустами роз. Флейта пропел сигнал рации, вмонтированной в кресло. Прибыл гость из Великобритании, доложил руководитель информа-бюро. Через час будет у лётчика. Прекрасно, буркнул Елынин. Как ведёт себя кавалерист? Нервничает? Задействовал особый режим охраны. Теперь его сопровождают 10 человек. С чего бы это? Кавалеристом с лёгкой руки Елынина все называли министра обороны. а каждой встрече докладывать немедленно. Боров ему свидания не назначал, вроде бы нет. Сидит на даче со своей тёлкой и жрёт пиво, пардон. Елынин ухмельнулся, дал отбой. Боровым или кабаном называли премьер-министра. Посидев ещё четверть часа, генерал вздохнул и поднялся, ощутив внутри дрожь. Предстояла встреча с Конкери, каждый раз уносящая частицу жизни, отнимающая много энергии и сил. Но Генрих Герхердович понимал, что без его помощи он не стал бы тем, кем стал и вряд ли удержатся у власти в будущем. Поместье, принадлежавшее Елынину и называемое дачей, не находилось на балансе ФСК, но строили его военные специалисты по проекту, разработанному ещё предшественником генерала, для которого она и предназначалась. На территории поместья располагалось шесть строений, в частности трёхэтажный коттедж площадью в 980 квадратных метров. Катедж состоял из 26 помещений, в том числе 6 спален, двух разнокалиберных кабинетов, библиотеки, бара, музыкального зала, бильярдной, обширной гостиной и холла для танцев, а также подвала, охраняемого с особой тщательностью, потому что там находились склад, тир, оружейные комнаты, боксы со спецнаряжением, три камеры для содержания в неволе до двух десятков человек и помещение 01 камера допроса и пыток. Кроме того, был лифт в шахту с выходом на подземную станцию специального метро. И было еще одно помещение, о котором не имели понятия ни особо приближенные к боссу купола, ни проектировщики, ни строители. Вернее, те строители, которые знали о нем, давно канули в небытье. Именно туда и направлялся Генрих Герхардович. В спальне он переоделся в тренировочный костюм, открыл дверцу бара и сдвинул декоративную бутылку с шампанским. Квадрат пола, на котором стоял генерал, превратился в своеобразный лифт и бесшумно заскользил вниз, на глубину в 10 метров. Комната, в которой автоматически вспыхнул свет, представляла собой современный вычислительный комплекс на базе IBM, совместимого компьютера Cheyenne с 5U, не уступающий памяти мощных машин космических центров управления. Здесь хранились секретные документы, способные перевернуть представления политиков и общественных деятелей о взаимоотношениях спецслужб бывшего СССР, а также России, и вызвать целую сотню революций. К тому же этот комплекс позволял его хозяину входить в любые коммуникативные сети и выуживать информацию, считавшуюся сверхнедоступной теми, кто ею обладал. Но главным достоинством Шаена был выход на канал связи с Конкери. ибо это означало, что он отмечен печатью зла. Началась эта связь 4 года назад, когда Елынин, тогда ещё никому неизвестный офицер по особым поручениям при начальнике управления К Федеральной службы контрразведки, получил доступ к компьютеру. Шаяну только что увеличили память, добавив два Винчестера по 10 ГБ. И при включении Генрих Герхердович вдруг почувствовал на себе страшный взгляд компьютера и превратился в гигантское существо размером с планету. Естественно, это его напугало, но не настолько, чтобы сойти с ума и доложить о странном явлении по начальству. Очередной контакт с Конкери, монархом тьмы, прошёл легче, а потом Елынин и вовсе перестал бояться просачиваний монстра из других реальностей в земную. После чего и начался его стремительный взлёт по служебной лестнице. Тихий шелест постоянно включённого комплекса подействовал на Генриха Герхардовича возбуждающе. Он сел в кресло перед терминалом, набрал код и стал ждать. Через минуту на пульте перемигнулись огни. Вентиляторы охлаждения на миг заработали в темпе авиационных турбин, и Елин почувствовал взгляд. Это не был взгляд человека или животного, так могла бы смотреть пещера из глубины гор, как бы со всех сторон сразу. или бездна у ног, или небо над головой. Так мог смотреть таинственный и жуткий иероглиф с листа пергамента или мрак преисподней. Так смотрел некто, справедливо названный монархом тьмы, которого вряд ли кто-нибудь когда-нибудь видел. Спрашивай, прошелестело где-то глубоко в черепной коробке. На мгновение Генрих Герхердович ощутил страх. Тот напротив, воплощённый в электрические токи, кровь компьютера, сам превратившийся в компьютер и в то же время во что-то большее, чем система человек-машина, знал обо всём, о чём думал и мечтал человек за пультом. На экране дисплея вспыхнуло слово "Спрашивай". Потом звонко простучал принтер, и то же слово появилось на листе бумаги. Елынин вздрогнул и согнулся в поклоне. "Приветствую тебя, Конкери". конструкции пульта дисплея, электронных шкафов, принтеров вдруг поплыли, стали полупрозрачными, словно дымка превратились в некое подобие свёрнутого в кокон получеловека-полудракона. Длилось это ощущение всего 2-3 секунды, но оно не показалось ей нинуга люцинацией. Внедрение конкэры в аппаратуру изменяло её свойства, и ограниченный пятиу чувствами человеческий мозг реагировал на эти изменения стандартным набором образов. Ты слишком часто вызываешь меня, снова забился в черепной коробке вибрирующий бесплотный голос. Ты требуешь слишком много внимания. Мне кажется, над моей головой сгущаются тучи. Ты прав, против тебя ополчились могущественные силы. Но мы изгнали из Москвы все гастролирующие нацгруппировки и контролируем все пути проникновения. Где гарантия, что они успокоятся? Через чур лакомый кусок Москва, чтобы от неё отказались сильные кланы? Не исключено, что грядёт война передела. Она приведёт к изменению в куполе. Его и сейчас раздирают противоречия. Вы друг с другом едва уживаетесь. Существуют, кроме того, конкурирующие организации, способные достичь стабильности больше, чем вы. Чистилище? Это не страшно. С руководителями подобных структур всегда можно договориться. Сомневаюсь. Стоп-Крим вам не одолеть, пока там планируют операции и контролируют их исполнение один, ну, скажем, человек по кличке граф. У меня нет времени на его поиски. Он умело скрывается, поэтому вам придётся вычислить его координаты. Каким образом он контактирует с тем самым ганфайтером из Смерша, который у вас словно кость в горле, а вы никак не можете его погасить, хотя я уже трижды сообщал вам его местонахождение. Запеленговать его легко, не то что Графа. Он ещё не научился капсулироваться, ведь он снова ушёл от вас. Елинин поёжился, не решаясь вытереть пот со лба. Помогите нам выйти на него ещё раз, последний. Клянусь, больше он не уйдёт. Надеюсь. Человек он не совсем обычный, и мне не хотелось бы в будущем нажить в его лице врага. Давайте договоримся. Я вам ганфайтера, вы мне координаты графа. Этого графа мы можем и сами убрать. Нарисуйте только его портрет. Убрать графа не под силу всему вашему управлению. Даже я не могу определить его траекторию с точностью до дистанции поражения. Во всяком случае, не появляюсь у вас компактно. Хотя попробовать, конечно, можно. Итак, договорились. Где искать Соболева? Не надо его искать, он сам придёт. Ведь у вас его девушка. А когда возьмёте его только живым, понятно, вызовите меня. Я с ним сам побеседую. После этого он ваш. Договорились, повторил Генрих Герхердович. В то же мгновение ощущение всеохватывающего взгляда исчезло, и монарх тьмы вернулся на прежнее место. Дрожащей рукой Елинин провёл по лицу, засмеялся. И столько было в этом смехе ненависти, смешанной с трусостью.